Глава 21. Не может быть! воскликнул Петр. Она ничем не болела. Анна Сергеевна схватилась за голову. Дайте, дайте мне все подробно вспомнить. Я сегодня на кухню два раза спускалась. Сначала, чтобы курицу вынуть, убрала масло, легла подремать. Потом уже по будильнику вскочила. Галина приходит. За полчаса до того, как я появляюсь. Сегодня ей следовало овощи почистить, еще кое-что сделать. Я сразу начинаю готовить, чтобы свежий завтрак семье подать. Вошла на кухню, а там ничего не приготовлено. Картошка, овощи в кожуре, курица в морозилке. Сначала я решила, что Галя проспала. С ней, правда, такое не случалось, но ведь с каждым произойти может. Позвонила ей на мобильный, она не отвечает, а из гостиной звонки несутся. Очень странно. Я туда. Вижу, что дом работница на диване лежит. Такое поведение совсем ей не свойственно. Галя у нас давно, порядки знает. Я не заставляю ее трудиться до изнеможения. Устала? Скажи мне и отправляйся в комнату отдыха. Полежи, посмотри телевизор. Поспи. Целый день так проводить не стоит, но час, пожалуйста. Горничная никогда не злоупотребляла моей добротой. И вот вам. В гостиной возлежит на диване. Не сразу я сообразила, что плохо ей. Я подошла, спросила, что случилось. Она еле слышно ответила. В груди больно так, словно туда горящей сигаретой ткнули. «И холодно. Я не врач, но люблю читать медицинскую литературу, поэтому занервничала. Это похоже на сердечный приступ». Мигом вызвала врача от Андрея Петровича. «Петенька, не обижайся, но Кустовская больница не славится своими докторами. Простую помощь они окажут, ранку промоют, перебинтуют. А с чем посложней, велят в Москву вести. Благо, столица рядом. Села я около Гали, начала ее успокаивать и поинтересовалась. Что случилось? Она зашептала. Я пришла на кухню, подошла к холодильнику, а там кто-то стоит. Затем уточнила. Анжелику я увидела. Анна закрыла глаза ладонью. Я не поняла, о ком она говорит. Спросила. «Анжелика? Кто такая?» Галина заплакала. Жена Юры. Нет бы мне глупой сообразить бред у бедняжки. А я решила ее успокоить. Давай увещевать. Юра и его жена погибли. Лика не могла стоять у холодильника. Галя затряслась. Она пряталась между стеной и морозильником. «Господи!» «Почему мне разум отказал? Там узкая щель. Трудно представить человека, который мог в нее забиться. Да и зачем туда втискиваться?» У Галины определенно галлюцинации начались. Да только она выглядела совершенно здоровой. И я, глупая, опять заспорила. «Может, это Патрик там устроился? Ты с перепутала». Галя попыталась объяснить. Лика там стояла, я видела ее отчетливо, как вас сейчас. На меня она смотрела, молчала, потом сказала «Здравствуй, Галя, я за тобой пришла, собирайся, меня ждут, ворона нас туда заберет», и закаркала. «Я обомлела, а Галина давай говорить то, что Настенька слышала». Анна Сергеевна схватила со стола полотняную салфетку и прижала к глазам. «Простите, простите!» Не хотела детей нервировать, рассказывать подробно. «Но пришлось!» «Сейчас я в себя приду!» Вспомнила Юру, Лику. «Ох, извините!» Анна Сергеевна вскочила и убежала. За столом воцарилось молчание. Его нарушил Петр. Он повернулся ко мне. Мама крайне эмоциональный человек. Если распереживается по какому-то поводу, потом ночь не спит. Ее многое выбивает из колеи. Пирог подгорел, тарелку разбила. Патрика две ночи дома нет. Все это выеденного яйца не стоит. С пирога можно черные части срезать, тарелку новую купить. Кот непременно назад прибежит. Или насморк у кого-то. Не смертельная болезнь, а для матери трагедия. Поэтому мы не говорим о Лике и Юре, не вспоминаем их. Мы их не забыли, это невозможно. Но учитывая мамины оголенные нервы, присутствие Коли и Насти, вы же понимаете? Я кивнула. «Виола очень похожа на Анжелику», — неожиданно сказал Виктор. «Витя!» — сукоризной воскликнул старший брат. «Мамы сейчас нет», — возразил тот. «Ничего плохого я не сказал, просто отметил, что наша гостья тоже худенькая, невысокого роста, волосы светлые, короткая стрижка, черты лица мелкие». Петр хлопнул ладонью по столу. «Так, хватит, Виола, простите нас. Навряд ли вам понравилось сравнение с покойной». «Анжелика была очень хороша собой», — добавил младший брат, сообразив, что ему не стоит проводить параллель между живой и умершей женщинами. «Увы», никогда не могла похвастаться красотой, ответила я и решила переключиться на другую тему. Встречи с читателями после обеда?» «Сегодня будний день», напомнил мэр. «Понедельник. Народ на работе. Лучшее время для автограф-сессии — 18 часов. У нас установлен шатер. Там тепло, свет подключен». Всегда так в холодное время года мероприятия проводим. Сколько человек придет, не знаем, но места всем хватит. Книги ваши доставили. Полная боевая готовность. Спасибо, улыбнулась я. Погода сегодня вроде хорошая. Дождя нет, солнышко светит, согласился Виктор. Погуляю по городу, сказала я. Прокачусь по окрестностям. Хорошая идея, похвалил Петр. «Если вдруг какая проблема возникнет, сразу звоните, я все решу». Я поблагодарила Петра, села в машину и вскоре оказалась в торговом центре, где купила туфли. Подошла к продавщице и пожаловалась. «Обувь не могу снять». «Сейчас разберемся», — пообещала женщина. «Чек сохранился?» Я протянула ей листок. «Вот». «Отлично», — обрадовалась собеседница, — не волнуйтесь. Если вам достался брак, мы обувь заменим или деньги вернем. Не заставим 30 дней ждать, пока экспертиза подтвердит наличие дефекта. Так многие поступают, но мы никогда». Потом она вынула из кармана рацию. «Консультант Геннадий, подойдите к администратору». Парень примчался через минуту, увидел меня и заулыбался. «Узнаешь даму?» – спросила начальница. «Да, она вчера купила туфли». Сейчас в них стоит, сказал продавец. Здрасте, что не так? Они не снимаются, объяснила я. Защелка заела, удивился Гена. Немедленно обменяем. Впервые такое случилось. До сих пор никто не жаловался. Пойдемте в отдел. Я молча пошла за продавцом. Защелка. О чем он говорит? Усаживайтесь поудобнее, предложил Гена, подводя меня к креслу. Потом он присел и нажал на маленький цветочек из никелированной стали, который я приняла за фирменный знак. Раздался щелчок, и туфелька мигом снялась. «Работает!» — обрадовался Гена. «У вас такие интересные духи! Сейчас, когда лодочка снялась, аромат стал еще ярче. Впервые такой встречаю. Раньше я работал в магазине косметики, но такого парфюма не помню. Не подскажете название?» «Простите, не помню», — соврала я. «Ну не говорить же юноше, что почти всю ночь я провела, пытаясь стащить обувь, и налила в нее гель для умывания». «У вас замочек не сработал?» — продолжал допрос Гена. И тут меня осенило. Консультант же сказал, «Сейчас положу батилионы в коробку и расскажу о запоре». Я подумала, что картонная коробка снабжена замком, Попросила поместить мою прежнюю обувь в пакет и не говорить о защелке. Нет коробки, нет замка на ней. И что оказалось? Запирались туфельки. Врать нехорошо, но ответить честно, я не знала про защелку и пыталась стащить туфли силой, я не могла. «Вам приятно выглядеть дурочкой, стать объектом веселья продавцов». Геннадий обязательно расскажет коллегам о покупательнице, которая сражалась с обувью Аки Геракл с немейским львом. «Нет», — пробормотала я, — «может, я слабо нажимала?» Гена расстегнул вторую туфельку. Вроде все в порядке. Но если один раз заела, то может и во второй раз случиться. И стельки помялись. Очень странно. До сих пор у этой фирмы не было никакого брака. Сейчас принесу другую пару. «Три минуты, и я опять с вами. Склад рядом». Парень умчался, а я осталась сидеть на банкетке. «Вилка, в другой раз, когда продавец начнет рассказывать подробно о вещи, которую ты решила купить, внимательно слушай его». «А вот и я», — объявил Гена. «Сейчас примерим другую пару, и если она хорошо сядет, прямо в ней и уйдете».